На ветру ноги стали замерзать. Неужели эти ростки забирают у меня энергию, лишают возможности удерживать тепло в организме? Если бы я только мог пошевелить хотя бы правой рукой. Я попытался собрать в пучок всю психическую энергию и направить кровать подальше от чужих взглядов. И, наверное, перестарался. Кровать налетела на бордюр и застряла одним колесом, В решетке водосточные канавы. Застряла намертво, ни туда, ни сюда. По моему лицу скользнул луч фонаря. Слава Богу! Это или доктор, или медсестра. Наконец-то этот долгий кошмар кончился. К несчастью, ни доктора, ни сестру я не увидел. Вместо светильника дневного света в глаза била мощная лампа, как и используют на стройках. Вместо разбрызгивателя я видел перед собой белый шлем. Человек в строительной робе водил по подбородку электробритвой и смотрел на меня. Глаза с похмелья были красными и водянистыми. «Здесь опасная зона. Через час начнут работать самосвалы, вы будете мешать». Тут только я заметил, что застрял как раз напротив стройплощадки. Толстая нейлоновая сеть закрывала строительные леса, а обратившийся ко мне человек, видимо, охранник, совершавший обход. Ну, кто в такое место сам захочет? Голос вернулся. Я снова почувствовал свой язык, и губы нормально шевелятся. Действие анестезии кончилось. Я слегка повернул головой вправо-влево. Правая рука была связана с капельницей, но от локтя все равно двигалась довольно свободно. «Доктор перед тем, как выкинуть меня на улицу, ослабил ремни?» Ноги тоже стали отходить. Одеяло, которое сдуло, было ветром, в какой-то момент снова оказалось поверх моих ног. «Мне кажется, вы серьезно больны. Если вы хотите кому-нибудь сообщить, скажите, не стесняйтесь». «Ну уж нет. Пожалуй, я больше не могу ни на кого полагаться. Вас что, бросили?» «Может, и бросили». «Кто же так с вами? Больница? Родственнички?» «Надо же, что творят!» «А у вас мешок на капельнице почти пустой». «Остается только сдохнуть. Бросьте вы! Куда мне позвонить?» Если парковка в неположенном месте, значит, полицию. Если негабаритные отходы, в администрацию района. Если брошенные инвалиды, пожарным. Это зависит от вашей гордости. Сказать по правде, я бы хотел вернуться в кожную клинику. Конечно, под конец они обошлись со мной по-хамски, но мне казалось, что между мной и костлявой медсестрой в стрекозиных очках Установилось что-то вроде взаимопонимания. Да и с врачом мы, наверное, нашли бы общий язык, будь у нас больше времени. Они же не просто выставили меня на улицу, а выделили дорогущую кровать. Взять мать, которая собирается бросить ребенка. Как говорят, если оставляет при нем дорогие вещи, значит, твердо решила от него избавиться. Ладно, хватит. Что-то я совсем расклеился. Лучше всего просто ждать, когда в капельнице кончится питательная жидкость, и я загнусь вместе с ростками. «Эй!» — воскликнул вдруг охранник, попыхивавший сигареты у изголовья кровати. «Здесь же багажная бирка висит. Может, вы что-то вроде посылки?» Он посветил фонарем на бирку, привязанную проволокой к ножке кровати. Похоже, вас отправили на какой-то серный источник. Что-то про ад. Не разберу. Чернила расплылись. Получается, вы потерянная вещь. Позвоню-ка я в полицейский участок. Небо начало постепенно светлеть. Сегодня его опять застилали толстые, будто выглаженные утюгом облака, и надеяться на то, что раски сами собой завянут, не приходилось». Вдруг в нейлоновую сетку с громким стуком врезалось какое-то насекомое и застряло в ней. Похоже, цикада. Мелко семеня вернулся обратно охранник. На обочине дороги остановилась большая бетономешалка, коротко прогудел клаксон. Охранник в ответ подал сигнал свистком и стал закручивать вверх сетку. Запутавшаяся в ней цикада упала на землю, как птичий помет. Наверное, она была мертвая. Водитель бетономешалки, перед тем, как проехать на стройплощадку, с подозрением скользнул по мне взглядом, но на этом его интерес иссяк. Охранник оперся о край кровати, наклонился ко мне и, закурив сигарету, зашептал. «Гляньте, под...» Данхиловскую зажигалку сработана марка «Данваль». Даже в ломбарде не отличают от настоящего Данхила. Из участка связались с патрульной машиной. Мне кажется, им о вас еще раньше сообщили. Могут привлечь за нарушение правил парковки. Хотя какое тут нарушение, я никак не пойму, чем они заняты в этих своих кабинетах. В бледном матовом свете утра я увидел, что мешок на капельнице пуст. Теперь у него был красноватый оттенок, цвет старой сушеной каракатицы. Мне тоже, видимо, осталось недолго. Подкатила патрульная машина, резко ударила по тормозам. За ней следовал грузовичок с краном, на борту которого было написано «Эвакуатор». Из машины были средних лет полицейские в форменной фуражке. «Это он...»